Талер Кри. Бывший криминальный босс станции Миртум. Один из многих. Это сейчас братья Леонта подмяли под себя почти всю станцию. А раньше, судя по услышанным нами историям, вся мирная туманность, включая прилегающее космическое пространство, была поделена между различными группировками. Не бандами, упаси космос. Именно между группировками, что прекрасно знали расклад, друг другу старались не грубить, жили в относительном мире, забирая свой процент с каждого подконтрольного заведения и потихоньку богатея. С приходом крупных и жестоких хищников всё изменилось. Разнеженные бездействием, преисполненные дутого самомнения группировки столкнулись с жёсткими, как кремень-смертниками, приведшими собой не менее отмороженных подельников. И власть на станции быстро поменялась. Большинство боссов сдохло, я их не жалею, успел полистать собранную Лео информацию о происходившем и происходящем на Миртум. Кто-то из этих ублюдков был чуть получше, кто-то похуже, но, как ни крути, все они были мерзавцами. Талер Кри — один из этих мерзавцев, что растерял всю свою группировку и весь израненный сумел бежать. Про него, до беседы со старшим диспетчером с маяка Штрасса, я мало что знал. Не успел прочитать, занятый тренировками и корабельными буднями. Позднее исправил это упущение, многократно перечитав всю предоставленную и скином подборку, включающую в себя и сообщения с публичных форумных веток. Ну что сказать? Да ничего. В этом случае лучше промолчать. Стоя в шлюзе корабля, я ждал, когда к нам пришвартуется буквально вынырнувший из скопления мёртвого металла небольшой и древний, как сам космос-челнок. Талер Кри отозвался на наш зов и приманенный обещанными сигаретами и моим сообщением о том, что я гроз и собираюсь прикончить братьев Леонта, выбрался из своего логова, показавшись нашим камерам наблюдения. «Вижу оружие!» — оповестил Лео, выводя мне на планшет укрупненную зернистую картинку. «Направлено в противоположную от нас сторону, но...» «Ну да», — кивнул я, — «это всё ерунда». Любая пушка, установленная на управляемом электроникой и ИСКИНом поворотном механизме, сможет развернуться буквально за секунду и тут же выстрелить. Так что тот факт, что агрегат, в котором я с трудом опознал промышленный лазер, обычно используемый для резки малых астероидов, смотрел не на нас, меня ничуть не успокоил. Зато меня успокоили следующие слова Лео. «Мы не обладаем необходимым оборудованием для сканирования потенциально вражеских объектов, но уже сейчас я могу выдвинуть основанные на логике, отсутствие солнечных панелей на обшивке и размерах идущего к нам челнока предположения». «Нет у него реактора!» Пробухтел в динамиках Вафамыч, ломая театральное представление из кино. «Самое большее, что имеет, стеллаж со старыми аккумуляторами, подпитывающимися от генератора». «Пока движки пашут, сжёт топливо, но при этом имеет энергию. А он сейчас к нам без тяги прёт, на начальном ускорении». «Не фиксирую сигналов работы двигателей», — подтвердил Искин. «Предполагаю, что челнок сейчас использует энергию с накопительных батарей». «Небогато живёт Талер Кри», — подытожил я. «Был боссом, стал мусорщиком. Хотя какой он босс? Обычная мелкая кочка». «Спорить со мной не стали». Да и какой тут спор? Мы находились неподалёку от брошенных останков старого рудовозного конвоя. В наших промышленных шахтных местах это не редкость. Главное бросить отработавшую свою технику так, чтобы это не противоречило закону. И умеющие считать каждый грош корпорации-гиганты могли это делать. Едва приблизившись, мы поймали исходящий от семи длиннющих и выпотрошенных километровых рудовозов автоматический сигнал, что застывшие в вакууме корабли находятся здесь на долгосрочной стоянке в ожидании очереди на модернизацию или утилизацию. Сигнал оповещал, что любая попытка сближения и тем паче проникновения на борт считается уголовным преступлением. Поэтому большая просьба не приближаться. Ну да. Ожидают очереди на модернизацию или утилизацию. Кто бы им поверил? Но крыть нечем. К тому же эти куски старой стали никому здесь не мешают. И все понимают, тупо невыгодно куда-то тащить столь дешёвый чёрный металл, чтобы затем проводить куда более дорогостоящий капитальный ремонт или, не дай бог, модернизацию. Проще бросить навеки и не мешать мародёрам потихоньку вытаскивать мелкие ценности из раскуроченных кораблей. Перед тем, как их бросить, механики корпорации демонтировали самое ценное оборудование. Если местоположение корабельного могильника было удачным, не слишком близко к нетерпящим самовольных поселений станциям или не слишком далеко от популярных внутрисистемных маршрутов, в подобных гробах иногда обосновывались небольшие общины. Так появлялось новое дикое поселение. Но не в этом случае. Старые рудовозы находились на самом отшибе моей родной системы. Глупо селиться так далеко от цивилизации. В космосе случается всякое. Понадобится помощь, не докричишься и не дождёшься. А вот для изгнанных криминальных боссов место самое подходящее. Можно чуток подзаработать, и можно отсидеться в надежде на более светлые времена. Как ни удивительно, но, похоже, Талер Кри действительно дождался. По душе ненавистных ему братьев Леонта явился гроз. Лязгнуло, скрижетнуло. «Стыковка успешна! Замки блокированы!» «Будь проще, Лео!» Вздохнул я, прислоняясь плечом к стене шлюзы и открывая длинную узкую дверцу с щелью напротив глаз. Эту стенную стальную панель толщиной в сантиметр по моей просьбе присобачил к стене шлюза Вафамыч. Идея не моя. Лет 15 назад подсмотрел ее в сериале Пиратское братство. Там при каждой швартовке встречающей возможного неприятеля звено главных героев, всегда пряталась за такими вот укрытиями. Только у них были настоящие стальные плиты, а затем они сменились силовыми щитами но мне и стальная пластина сойдёт, сомневаясь, что Талер Кри заявится сюда с действительно мощным вооружением, способным пробить сантиметровой толщины металл. А если и заявится, то пожалеет. Я ещё могу проигнорировать зажатый в его руке игольник, но если увижу что-то большое и страшное...» Дрогнувший люк начал открываться. Не дожидаясь, когда гость проявит себя, я спокойно произнёс. «Увижу направленную на меня пушку, пристрелю сразу». «Не будем нервничать!» — столь же спокойно и уверенно прозвучала из-за «Мы ведь хотим просто поговорить?» «Ага», — подтвердил я. «Просто поговорить. Ты один?» «Я по жизни один!» «Ты не ответил. В корабле ты один?» «Один!» «Не волнуйся, Гросс, я хочу не твоей крови. Я хочу крови Леонты. Теперь ты для меня самый близкий друг!» Держа руки на виду, в шлюз, пригибая голову, шагнул высоченный, тощий мужчина. Рост далеко за два метра, узкие плечи, длинные руки, кажущаяся сплющенной из боков голова, огромные залысины, крохотные какие-то мутные глазки, многодневная щетина, неопрятный комбинезон. До меня донёсся резкий запах пота. Талер Кри, несмотря на внешний спокойный вид, всё же нервничал, источая запах давно немытого тела. Ещё я учуял запах алкоголя. «Игольник на пол!» — велел я, заметив оружие на его поясе. Затем подними руки и медленно повернись ко мне спиной. «Может, ещё и обыщешь?» «Обыщу», — подтвердил я. «Слушай, к чему эти споры сейчас? Мы с тобой долго общались удалённо, пялились друг на друга через экраны, торговались, обменивались подозрениями. Хватит уже. Я тебе ещё до этого чётко и ясно объяснил, как будет обставлена наша встреча. Не нравится? Возвращайся на свою калошу, я кину тебе вслед блок сигарет и чао. Решать тебе. Ведешь себя как коп. Я не коп. Я гросс. А мы, гроссы подозрительно. Фильмов не смотрел, что ли? Удивительно, но этот аргумент подействовал. Кивнув, Талер медленно опустил игольник на пол. Затем сам, не дожидаясь, пока я обнаружу, выложил туда же ещё один игольник поменьше. Добавил туда же нож, кастет, электрошокер. Удавку забыл. Напомнил я, переводя взгляд на обвивающий его левое запястье браслет. Водил справки. «А как же?» — кивнул я, продолжая оставаться за панелью. «Ты сделал себе имя горотой. Осталось ещё что-нибудь?» «Нет, я чист». «Проверим. Повернись». Сделав пару быстрых шагов, я оказался за спиной Талера. Уперев ему в спину ствол игольника, чтобы чувствовал и не шалил, я быстро, но тщательно охлопал его со всех сторон и, убедившись, что нет ничего опасного, отступил. «Поворачивайся». «Ну, здравствуй, Гросс!» Облегчённо выдохнул Кри. «Не пристрелил ты меня?» «С чего мне тебя убивать? Ты не смертник?» «Фильмов не смотрел, что ли?» — парировал Талер. «Бывает, и гросы продаются. Все продажны». «Может и так». Согласился я и, убирая игольник на пояс, повёл рукой на поставленный в шлюзе закрытый гроб и два ящика по сторонам. «Присаживайся. На гроб внимания не обращай. Просто первый контейнер, что подвернулся под руку. Разговаривать будем здесь». «Без обид, но на моём корабле тебе делать нечего». «Даже коврик подстелел», — хмыкнул тот, никак не выразив своих чувств по поводу того, что я не позволил ему войти в мой корабль. «Можем ко мне?» «Не», — улыбнулся я в то время, как люк за спиной Таллера начал закрываться. Заметив, как тот дёрнулся, я поспешил успокоить его. «Эй, это моя мера предосторожности!» «Дерьмо! Ты запер меня!» «Хоти я тебя убить, убил бы!» — рявкнул я, и это заставило замершего тощего великана задуматься и замереть на месте. «Все, чего я хочу, чтобы никто из твоего корабля не пальнул мне дробовиком в красивую рожу!» «Красивую рожу!» — проворчал Талер. «Сказал же, я один!» «Ага», — кивнул я. «Ты сказал. Ну что, поговорим? Я задам кучу вопросов, ты столько же раз дашь ответ. Выпьешь бурбона, покуришь сигарет, а потом мы расстанемся, и я отправлюсь убивать братьев Леонда. Чем дальше будешь заниматься ты, мне плевать. Как тебе расклад, Талер? Сколько тебе лет? Достаточно», — усмехнулся я. «И ты уже убивал?» Я очистил от смертников станцию «Невезуха». «Не слышал?» «До меня новости не сразу доходят». «Ладно, ладно, поговорим». «Что ты там упоминал про сигареты?» Усевшись первым, спиной к родному кораблю, я выложил на гроб блок сигарет, поставил бутылку бурого самогона, выставил пару стаканов. Как сказал твой знакомый с маяка, сигареты космород. Крепкие до слез. Настоящий мертумский табак! оскалился талер, плюхаясь напротив и с треском скрывая сигаретный блок. Боже! Сигареты у меня кончились неделю назад. Самое страшное. «Будешь?» «Не», — покачал я головой, — «не мой кайф». «Да? А чего тогда ты ловишь кайф?» «От убийства смертников», — буркнул я, берясь за бутылку. Налив каждому понемногу, я поднял свой бокал, улыбнулся блаженно затягивающемуся талеру. «За встречу!» «За встречу!» Бокалы со звоном сошлись. Талер разом опрокинул в себя самогон, я же отпил меньше половины, и, выждав пару минут, давая ему насладиться кайфом первой после долгого воздержания сигареты, выложил на гроб пачку галет для закуски и задал первый вопрос. Пришлось чуток ещё подождать. Великана прихватило, и он ненадолго замер. А когда пришёл в себя, преодолев временную слабость, то заговорил, позабыв про сдержанность и перемежая чуть ли не каждое слово шипящими ругательствами. Я, не забывая подливать, щурясь от сигаретного дыма, внимательно слушал и задавал вопросы на интересующие меня темы. В тамбуре задымленного шлюза, за импровизированным жутковатым столом с пустой бутылкой, заполненной окурками, мы просидели пять часов, не вставая с места. От дыма чужих сигарет кружилась голова, першила в глотке, от самогона чуть шатала, одежда провоняла, но я был доволен. Узнал всё необходимое. Причём узнал из источника, что стопроцентно не под влиянием Леонта и, более того, желает братьям самого скорейшего исполнения их смертного приговора. Возможно, не вся информация ещё актуальна, но уже сейчас я знаю достаточно, чтобы начать действовать. «Туда, грёбаным смертникам и дорога!» Пьяно улыбнулся Талер, распихивая оставшиеся пачки сигарет по карманам. «Шлёпни их, Гросс! А как мне парни маякнут, что время пришло?» «Я вернусь и быстро наведу порядок». «Вот этой самой рукой!» Крис сжал кулак, ударил им о гроб. «Умой кровью всех, кто меня предал!» «Смертником туда и дорога», — повторил я задумчиво. «Талер, а ведь и ты тот же самый смертник. Ты ведь немало натворил за свою жизнь». «Под судом не бывал», — усмехнулся Кри. «В этом все дело, молодой гросс. Я не такой дурак, чтобы словить приговор». «Даже заочно!» «Потому что все, кто собирался обвинить тебя, просто не добрались до полицейского участка. Либо ты их убил, либо запугал». «Ты к чему?» «Мэри, Роберт, Анна и Кристофер Стивенсены», произнёс я, глянув на экран планшета. «Семья мелкого торговца, он владел лавкой тысячи мелочей и не захотел тебе платить. Ты лично наведался к нему в гости и убил всех, Назидание остальным. Такая вот мелочь его твоего прошлого. Потом ты поумнел, стал делать больше добра обычным жителям, велел своим парням вести себя цивилизованней. Ты даже научился прощать должников, не отрезая им большие пальцы и не выкалывая глаза. Ты понял, что надо быть помягче с электоратом, так сказать. И прошлое чуть позабылось. Тебя стали уважительно именовать боссом Кри. «Ты к чему?» Повторил Талер, скашивая глаза на лежащее на полу оружие. «Ты убийца, насильник, грабитель. Ты не тот всеми почитаемый мафиозный босс, что обладает определенным кодексом чести и поведения. Ты хочешь считаться боссом. Хочешь быть криминальным авторитетом. Но ты обычный макрушник с отдаленного астероидного поселения, что пробил себе дорогу наверх ножом и горотой. Таких, как ты, я презираю». «Ты?» Талер не договорил, внезапно замерев и уставившись на меня. Он всё понял. «Выруби запись на три минуты, Лео», — приказал я, улыбаясь Талеру. «Немедленно!» «Есть!» «Сука!» Дохнув перегаром, Талер рухнул на бок. Грохнулся. И заскрёб ногами, ударил рукой о гроб, а затем затих. Поднявшись, я обошёл гроб и убедился, что Талер кримёртв, поймав сердцем, горлом и щекой по игле ещё в неуклюжем прыжке за оружием. «Я делаю успехи», — произнёс я, убирая игольник в поясную кобуру. «Не зря тренируюсь». «Правильно ты поступил, Тим», — тихо сказал вошедший в шлюз Вафамыч. «Давай его в гроб пока что». «Ну и придурок, он. «Ты про что?» Так садится на стул, под которым постелен ковёр, и у него никакой настороженности даже нет. А ведь под старым рваным ковром у нас пластиковая плёнка, чтобы пол не пачкать. Изначально посвящённый в план Вафамыч помог мне запихнуть тело Талера Крив в гроб и перетащить его в челнок. Затем мы принялись убирать остатки мебели. Когда послушный Лео врубил связь, всё, что он увидел — девственно чистый шлюз с остатками витающего там дыма. Не успел он задать вопрос, как я распорядился. Врубаем движки, Лео. Курс ты знаешь. Челнок останется пришвартованным, поэтому разгоняйся медленнее и не забудь про корректировки. Принято. А, Тим, а где мистер Талер Кри? Ему сильно нехорошо, вздохнул я горько. Внутреннее недомогание. Внутреннее недомогание? Тим, нет такой болезни. Это даже звучит глупо. Разве бывает внешнее недомогание? «Мистеру Талеру Кри сильно поплохело», — повторил я. Он попросил перенести его в челнок. Что мы и сделали. «Вместе с гробом?» «Ага», — безметежно кивнул я. «И не с гробом, а с самодельным столом. Мы отнесли его на гробу, чтобы не тревожить ему спину. Сам понимаешь, у тех, кто вырос при ослабленной силе тяжести, всегда проблемы с позвоночником». «Согласен, но я...» «Лео, меньше вопросов, дружище, пожалуйста». Позже я всё обязательно объясню. Хорошо, Тим. Хорошо. Основные двигатели запущены. А, да. А почему сварочный дроид и восстановленный АКДУ движутся к челноку мистера Таллера? Ведомый щедростью и жаждой мести мистер Кри разрешил нам взять с его челнока всё, что только мы захотим. Тим? Лео! Понял. Ох, понял. Убедившись, что Искин занялся делом, я потопал на челнок, что перешёл в нашу собственность. Вот так постоянно, только мы разгребём часть дел, как тут же появляются новые. Нет, всё же я не солгал мистеру Шерлоку. С каждым разом убивать всё легче».